Крылья безумия Заразившись сифилисом, Бодлер написал «Сегодня я почувствовал, словно надо мной пронеслось дыхание ветра с крыльев безумия». Когда Джим Моррисон подхватил сифилис, ему, по всей видимости, тоже не терпелось почувствовать дыхание этого ветра. Большинство людей были бы напуганы или, по крайней мере, расстроены, заразившись потенциально летальной болячкой но не Джим. Он был приятно взволнован мыслью о том, что стал на шаг ближе к своим идолам, великим поэтом, художником и философом XIX века, пораженным сифилисом. Он уверял меня, что не собирается лечиться, чтобы на собственном опыте испытать, каково сойти с ума. Я умолял его пересмотреть свои взгляды. Его маленький биологический эксперимент запросто мог убить его, так же, как известных людей ныне лежащих рядом с Джимом на кладбище Перлашес в Париже. Он довольно серьезно заболел, но продолжал стоять на своем, пока боль при мочеиспускании не стала невыносимой. Лишь тогда он, наконец, обратился к врачу. «Вы не можете указывать Джиму но что ему делать, а если попытаетесь, пожалеете». Он вечно бунтовал против отца, военно-морского офицера. Любой, кто пытался подмять его под себя, сталкивался с его необузданной яростью. И что мы могли сделать, глядя на очередной манифест его бунтарство, Алкоголизм? Пьянство Джима постепенно набирало обороты с момента основания группы, но после инцидента в Майами практически изолировало его от нас. Нам стало тяжело общаться и работать с ним. Один саморазрушительный пьяный кутеж сменялся другим. Чем дальше тем хуже и тем очевиднее становилось, что эти попойки могут убить его так же легко, как и непролеченный сифилис. Сегодня, если у тебя есть друг с зависимостью, ты можешь позвонить его близким и сказать, мы должны поговорить с ним, устроить ему интервенцию, и все поймут, о чем речь. В 60-е это было невозможно. Никому не позволялось осуждать другого за количество выпитого алкоголя или принятых наркотиков. Считалось, что такое поведение – это не круто. Все, что ты мог – сделать аккуратный, взволнованный комментарий или даже покричать, если дела зашли совсем далеко. И на этом все. Никто не поможет, мы беспомощны. Если сегодняшняя рок-звезда имеет проблемы с зависимостью, бесчисленное множество заведений для реабилитации, представляющих целую многомиллиардную индустрию, только и ждет, чтобы помочь излечиться и очиститься. Но в те времена, если ты говорил кому-то о необходимости реабилитации, они не понимали, чего ты от них хочешь. К счастью, отец уже тогда был приверженцем психотерапии, так что, увидев, через что мы проходим с Джимом, вызвался помочь. В 60-е человека, обратившегося к психотерапевту, практически клеймили, но отец лечился у психотерапевта без всякого стыда годами. Он мучился от панических атак, и очень доверял процессу психотерапии. Отец не использовал термин «интервенция», но порекомендовал нам собраться всей группой и поговорить с Джимом, убедить его обратиться за помощью к профессионалам. Он даже предложил провести встречу в его доме и сам был готов курировать процесс. Джим как раз был разбит после очередной пьянки. Я точно не помню, что конкретно там случилось, Но Джим вошел в свой скромный режим извинений после очередной неловкой выходки, и мы подловили его. Мы не пытались заманить его обманным путем. Просто сказали, что нужно поговорить, а он согласился. И тогда я привез его в дом своих родителей. Конечно, отец — представитель пыльного старшего поколения, но Джим относился к нему с большим уважением. В свое время отец Джима отчаянно пытался отговорить его от занятий музыкой. «Ни для кого не секрет, что мой отец гордился моим музыкальным путем. Иногда он подбирал автостопщиков на сансет и в повседневном тоне хвастался своим сыном, участником Зедорс. Родители Джона были старше и менее продвинуты, а мой отец владел коллекцией пластинок буги-вуги. Родители Рея были слегка сумасшедшими, а мои пускали Джима пожить у нас» позволяли нам всей группой репетировать в гостиной комнате и рекомендовали адвоката, вытащившего Джима из тюрьмы в Майами. Думаю, Джим немного завидовал условиям, в которых я вырос, и моим здоровым отношениям с родителями. Сравнение не в его пользу. Детство без корней, переезды из одного военного городка в другой. В противовес отцу Джима мой папа был заботливым и всегда поддерживал меня. И когда мой отец говорил с Джимом из лучших побуждений, он слушал. Мы сказали Джиму, что он плохо выглядит. Сказали, что беспокоимся. Он не спорил, не пытался ссориться или огрызаться. Отец рассказал ему о своем опыте прохождения психотерапии и о том, как это помогло ему. Через какое-то время они с Джимом даже уединились в другой комнате, чтобы пообщаться с глазу на глаз. Джим не хотел разваливать группу. Во всяком случае, несознательно. Он осознавал свою проблему, хотел исправиться. В ходе разговора он согласился завязать с выпивкой. Даже продержался пару недель. Также он согласился пойти на прием к психологу. Даже посетил один-два сеанса. Неважно, как сильно он хотел измениться в лучшую сторону. Зависимость просто не проходила. И я был не настолько наивен, чтобы полагать, будто один серьезный разговор может изменить положение вещей навсегда. Но все-таки мы надеялись. Ведь он пришел навстречу, он слушал, он даже пытался придерживаться наших наставлений. А это, на минуточку, намного больше, чем то, на что мы изначально рассчитывали. Мы пытались нанять Джиму телохранителя с особой функцией, контролировать его. Но в итоге они на пару пошли в бар выпить. Мы пытались профинансировать кинопроекты для Джима в надежде, что это отвлечет его руки от безделья. Но Джим в конечном счете напился вместе с командой. Мы пытались ворчать, пилить его. Мы попробовали интервенцию, но Джим продолжал пить. И в конце концов варианты помочь ему исчерпались.